как случайно взглянул в зеркало заднего вида. Я так был поглощен ее рассказом, что совсем забыл о возможной погоне. То, что я увидел в зеркале, было для меня неприятным сюрпризом. Позади нас, в темноте, повесили два больших желтых круга света. Они находились примерно в полумиле от нас, но быстро приближались. Лидия увидела их одновременно со мной. Она замерла, и мне осталось лишь выжить до упора педаль газа. Четырехполосная автострада летела под колеса, прямая как жарти, темная как печная труба. Со скоростью 60 миль у меня не было шансов оторваться от преследующей машины. Это я знал наверняка. Желтые пятна света приближались. Лидия обернулась через плечо, напряженно следила за ними сквозь заднее стекло. Лицо ее было бледным, в широко раскрытых глазах застыл ужас. Я подтолкнул ее коленкой. «Можно свернуть с этого шоссе?» перекричал Ярев мотора Она с трудом пришла в себя «Где-то впереди есть поворот». Я вырубил свет. Преследующая машина пока еще отставала на четверть мили. Высматривая во мраке указатель поворота, я чуть не прозевал его. «Теперь чуть впереди!» закричала Лидия, сжав мне руку. «Осторожно!» Из темноты вырвался поворот, и я вдавил до отказа педаль тормоза шины, протестующие взвыли. Лидия, упершись руками в щиток, откинулась на меня, пока Линкольн крутился... С заблокированными задними колесами машина забеляла, передние колеса поднялись в воздух, но когда я отпустил тормоза, мы каким-то чудом все-таки вписались в поворот и попали на извилистую боковую дорогу, где я мгновенно снизил скорость до 30 миль. Чтобы в темноте не съехать в кювет на всех этих поворотах, мне пришлось изрядно потрудиться. Когда мы проехали в 300, Лидия не неотрывавшая глаз от заднего стекла, воскликнула. «Не проехали. Они нас прозевали». «Куда ведет эта дорога?» — спросил я, включив фары и разгоняясь до 35 миль. «В Глайн-бэй. Это... это маленький прибрежный городок». оттуда мы сможем как-нибудь вернуться на автостраду?» «Нет. Нет, это... это единственная дорога. Нас там настигнут». Она в истерике сжимала кулаки и била имя один на другой. «Они догадаются, что что мы здесь свернули!» Я подумал, что это вполне правдоподобно, но промолчал. «Успокойтесь!» «Мы бросим машину и где-нибудь спрячемся. Если удастся добраться до телефона, я позвоню в полицию Валдена. Глайн-Бич в их районе». Дорога выпрямилась. Впереди возникло зарево уличных огней. Я увеличил скорость. Лидия сильнее сжала мне руку. «Они едут!» Прерывающимся шепотом произнесла она. Я посмотрел в зеркало. Сзади на извилистой дороге показался отблеск фар. Я выжил педаль газа, и линкольн ринулся вперед. Впереди засветилась неоновая вывеска «Мотель Глайн бич налево». Я погасил фары, вывернул руль, и машина затряслась по узкой въездной аллее, ветшей к большой стоянке, где двумя длинными рядами выстроились около полусотни машин. Я затормозил, приткнул Линкольн к запыленному форду, открыл дверцу и выскочил. Помчались? Судя по свету фар, преследующая нас машина тоже сворачивала на въездную аллею. Схватив Лидию за руку, я потащил ее через стоянку за ворота и, погаривая дорожке, вывел на большую заросшую травой поляну, по которой было разбросано около пятидесяти маленьких домиков. Домик, в котором помещалась контора, находился в центре поляны. Свет в нем не горел. В руке я сжимал пистолет Хуана. Оглянувшись, я увидел в стоянку, освещенную фарами преследующей нас машины. Довольно долго я пытался открыть дверь конторы, но она была заперта, болтаться у дверей времени уже не было, надо было прятаться. На это отводилось нам всего несколько секунд. Я уже слышал, как кто-то бежал по горевой дорожке, мы с Лидией кинулись по газону к темным домикам. В одном из них на дверной ручке висела табличка «Свободно». Я отпустил Лидию и влетел на крыльцо, сорвал табличку, спрыгнул вниз и, схватив ее за руку, потащил в дом».